«Милый мой, вы давно собираетесь рассказать нам с Кэти про золотые промыслы?» «Ах, да-да», — встрепенулась с Кэти, «только с самого начала». «Ну, вот, например, тайга». «Вот тайга», — подхватила Кэти и облизнула губы. «Вот тайга», — сказала Протасов. «Вот тайга. Приходят люди в тайгу. Ну, как они определяют, что тут золото? Прочтите нам лекцию». Извольте. Инженер Протасов поднялся и стал ходить, шаркая по паркету мягкими туфлями. Золотоносное дело составляет три резко отличающиеся одна от другой стадии развития. Поиски, разведки и разработка. Записали? Он улыбнулся самому себе и сказал, «Простите, я привык на Урале на курсах читать. Там лекция, здесь дело. За целый день проехали верст пять. Отставляли широкие затесы на деревьях, чтобы не забыть пути. Тучи рыжих комаров преследовали партию».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 Даст время убоин и протухнуть. Но бывает так, медведь крадется за жертвой, а стрелок-тунгус метит ему под левый вздох. С умеечным вечером люди вышли на огромную прямую просеку почти в целую версту шириной. «Вот так ловко!» — в изумлении воскликнул Прохор озираясь. «Работа чистая!»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 Переночевали. Костер, прохлада и туман. Еще шли сутки. На третье утро повстречали широкую падь, старый Тальвиг, когда-то протекавший здесь реки. «А ведь это таё самое место, Прохор Петров», — проговорил Шкворень. А э вот и речонка. На ней ктичники в тот раз рабили. Поди и столбы найдем. «Лучше этого места нет», — ответил за Прохора семидесятилетний Нил и посверкал бельмом сквозь сетку. «Он, бывший старатель, теперь служит десятником преконной бутари Громовского прииска. Он опытен в приисковом деле. Про него, говорят, детка Нил насажень сквозь землю видит». Все казались оживленными и бодрыми. Действительно, приметы хороши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 Лопаты, кирки, ломы врезались в грудь почвы. Стажень в квадрате, и шурф зарывался вниз. В стороне плотники рубили из сушняка так называемые крепи.